Алекс добрался до доков и стал разглядывать теснящиеся там суда. В ожидании вторжения Наполеона, хоки отгрохали довольно приличную флотилию. Корабли королевского флота «Фартук», нестерпимый и неисправимый, стояли буквально в притирку. Позолоченные носовые украшения поблескивали в лучах заходящего солнца. Алекс понял что эти женщины и Хока с рыбими хвостами должны изображать русалок. Но их четыре груди были настолько выдающимися, словно таран был обычным делом на море. И Викторию Алекс не видел. А обдумывая к тому, к кому же ему обратиться за помощью, он заметил шагающих в развалку патрульных матросов, во главе с крепышом Хока. Эй! -э -э -э -э! крикнул Алекс. Патрульные в чистенькой опрятной форме военно-морского флота Британии тут же направились к нему. «Скажите», — обратился к ним Алекс, «как добраться до флагмана? Мне необходимо срочно увидеться с адмиралом-лордом Нельсоном». «Чтоб мне подавиться!» — пропищал командир патруля. — Ты не можешь встретиться с адмиралом, приятель? — Так и не бывает. Простой моряк не может говорить с адмиралом, пока его самого не допросили. — Без сомнения, — согласился Алекс, — но я не простой моряк. — Вот и именно, что простой, приятель, — последовал ответ. Принудительная вербовка здесь и сейчас, не будь я Боцман Билли. — Да нет же, нет, вы не поняли, — начал Алекс, и тут до него стал доходить смысл происходящего. — Вербовка? — Ты взятый вербовочной командой Боцмана Билли из фрегата Его Величества несовместимый, — сказал Хока. Ты, везунчик, приятели, попал на самый крутой корабль в этих водах, не считая баунти. И через два часа мы выходим в поход. Ребята, закидывайте пленного в дичку. — Стойте, подождите! — закричал Алекс, судорожно пытаясь содрать бороду. — Дайте я объясню, вы не знаете, кто я. «Вы не можете!» Но, как он сам не раз отмечал, хоки обладали поразительно мощной мускулатурой. Джонс грохнулся головой от ногички и отрубился. «Завербованный хочет поговорить с тобой, капитан Ярдли, доложил Билли Боссан, вталкивая Алекса в каюту компании. Человек зажмурился от света из иллюминаторов и постарался удержаться на ногах, несмотря на качку. Всю ночь он был заперт в трюме в носовой части корабля. За это время корабль флота Его Величества Несовместимый ушел далеко от берегов Англии. Алекс преодолел головную боль и совладал с приступами морской болезни. Но мысль о том, что с каждой минутой расстояние между ним и Тенни становится все больше, а шансы выполнить важнейшую миссию все меньше выводила его из себя. Он взглянул на сидящего за столом Хока в синем камзоле и треуголке и открыл было рот, но тот не дал ему заговорить. Этот, говорить, прорычал капитан Ярдли, и шерсть дыбом встала у него на загривке. Уверен, он думает, что отправился и в круиз для отдыха, да мы покажем ему кое-что другое. Клянусь богом, верно, боцман? Верно, капитан, коротко поддакнул Билли. «Постойте, капитан Ярдли!» — воскликнул Алекс. «Позвольте мне переговорить с вами наедине». И «Что? Наедине? Наедине? Черт меня подери!» — взорвался Хока. «На борту корабля Его Величества нет тайн. Верно, боцман. «Да, сэр». «Но если вы послушаете меня хоть минуту, — взмолился Алекс. Послушаю, тысячи чертей, я никого не слушаю. Верно, боцман? Да, сэр. В военно-судебном кодексе нет ни одной статьи, которая обязывала бы меня слушать. Клянусь Богом, мой долг пороть, черт возьми, килевать, будь я проклят, и уничтожать мятежных псов. Чтоб по мне сдохнуть, э? Ботсман. Капитан Ярдли презрительно фыркнул. Верно, верно, капитан. Алекс постарался овладеть собой, но он припомнил, что если Хока вошел в образ, спорить с ним бесполезно. Единственный способ столковаться — это подыграть ему. Алекс постарался придать своему лицу смиренное выражение и коротко произнес. — Простите, капитан, должен признаться, я пришел с тем, чтобы сказать вам, я не тот, за кого вы меня принимаете. — Но это другое дело, — раздраженно буркнул капитан. — Кодекс не запрещает мне выслушать признание того, кого я потом все равно выпарю. Алекс сглотнул и торопливо продолжил. — Капитан, правда состоит в том, что моя зеленая борода не настоящая. Вы, вероятно, принимаете меня за одного из тех пришельцев, каких вам приходилось встречать. Но без бороды вы меня сразу признаете. Держу пари, вы даже не догадываетесь, кто я. «Принято — Принято, — бухнул капитан. «Что — Что? — не понял Олегс. Спорим, я угадаю, кто ты. Ты Зеленая Борода. Нет, нет, но ты сам сказал. Нет, я сказал. Молчать, прогремел капитан. Ты проспорил. Никаких возражений, черт меня подери. Мы не закончили, я не шучу. Мистер Зеленая Борода. «В соответствии с предписанием, назначаю тебя первым помощником». «Предписанием?» – растерялся Алекс. А каким предписанием?» «Завербованный всегда назначается первым помощником». Капитан недовольно фыркнул. «Даже несмотря на его мягкое отношение к команде. Ты ведь мягко относишься к команде, так?» «Ну, наверное». — промявлил Алекс. — Я хотел сказать, какой из меня помощник. — Подождите, я ничего не могу понять. То есть... — Никаких отговорок. — прервал его Хока. — Вперед, заделай, мистер Зеленая Борода. — Мы собираемся обогнуть мыс Горн, и я не потерплю симулянтов на судне. Алекс изумленно выпучил глаза. — «Мисс Горн?» «Я все сказал, мистер Зеленая Борода». Но яростно запротестовал Алекс в то время, как босс Билли начал выталкивать его из каюты капитана. Как, «Как долго будет длиться это плавание?» Физиономия капитана вдруг приобрела грустные и одновременно смущенные выражения. — Это зависит, — мрачно ответил он, — от того, какой путь мы выберем. С этими словами капитан скрылся за дверью, ведущей во внутреннюю каюту. Через секунду оттуда донесся его приглушенный голос. — Ставьте паруса, мистер зеленая борода, и доложите мне, когда ветер станет крепчать. Алексу показалось, что слова капитана сопровождаются сдавленными рыданиями.